Глава девяностая. Лара. В этот момент мною владела не любовь, а скорее адреналин и кураж. Я хотела защитить Дениса от этих непонятных мужиков воинственной наружности и поперла напролом, наплевав на последствия. По сути, тот, кого я схватила, мог развернуться и дать мне в глаз. Но то ли он не догадался так сделать, то ли я слишком сильно схватила его за от футболки. Отвлекся на удушающий приемчик. Услышав про полицию, парни, кстати, смутились намного больше, чем мы с Денисом, и наотрез отказались продолжать конфликт. Уж не знаю, что их впечатлило, но прибывшим минут через пять полицейским они сообщили, что имеет место личный конфликт, но он уже исчерпан, и не надо, пожалуйста, никого арестовывать. Точнее, один парень объяснял, а второй, если открывал рот, сразу начинал хрипить и кашлять. Полицейские даже заподозрили у него ковид. Вообще, с сотрудниками правопорядка нам повезло. Они только посмеялись, но оформлять ничего не стали. Однако зачинщиков предупредили, что во второй раз добрыми не будут, и надо думать, прежде чем затевать драку с погоней в общественном месте. Вот так и получилось, что мы с Денисом оказались свободны и вдвоем пошагали в сторону нашего дома. Тут-то мой задор и кончился. Я резко вспомнила, что мы вроде как расстались. А я только что Дениса мужем называла. Стало очень неловко, и я поспешила спросить. «За что они тебя?» «Да ни за что», — фыркнул тот, посмотрев на меня с таким восхищением, что я смутилась еще сильнее. «Девушка одна на работе есть, клеится ко мне. Один раз было с ней до тебя», — добавил Денис быстро. «До знакомства с тобой, если быть точным. Вот она после этого решила, что имеет на меня права, хотя у самой молодой человек есть. И тот единственный раз по ее инициативе был. Я ей потом сказал, что все забыли». «А она не захотела забывать, ясно?» — покивала я. Задел ты ее самолюбие. Угу. Решила отомстить, лапшу своему парню навешала. Угу, Лар. Денис вдруг улыбнулся. А про будущего мужа ты серьезно? Я ощутила, как к щекам прилила краска и ответила, слегка отвернувшись от Дениса. Эм, ну надо же было тебя спасти. То есть ты не серьезно. Но ты же сам понимаешь. А если подумать, Лар? Денис попытался взять меня за руку, но я зачем-то вырвала ладонь и заявив, я домой опаздываю, у меня там утюг, побежала вперед к подъезду. Догонять меня сосед, к сожалению, не стал. И я, обнаружив этот факт, расстроилась. Лара, ну ты даешь, какой еще утюк